Но уничтожение государственности и есть Самая главная цель банкиров – колено данного Главные условия создания глобального каганата с антихристом во главе Именно по этой причине России, как самодостаточной стране Нужно выйти из сценария нового мирового порядка Где все роли написаны коленом данным в качестве режиссера России нужно предложить миру свой, противостоящий хазарскому сценарий развития Спасительный для нее и для национальных государств способны вывести их из кобылы банкиров. В основе этого проекта должны быть положены идеи нашей страны, как воплощение третьего Рима, нового Иерусалима. Святая Русь должна выйти и вывести других из распада в созидание. Ротшильды это ключевые игроки нынешнего заговора банкиров невидимой Хазарии. Считается, что Ротшильды являются локомотивом поезда, идущего в Россию через Балканы, поезда, который везёт армии НАТО для борьбы против России. Такой же сценарий был разыгран ими во Второй мировой войну. Бывшая Югославия это фаза в крестовом походе империи Ротшильдов и других подобных им хазарских кланов на восток против России. Балканы и Сербия оказались на пути этого зверя. Важной компанией Ротшильдов в этом регионе является Carlyle Group. Запомните это название, мы к нему ещё вернёмся. Ротшильды контролируют и используют в качестве своего инструмента международную кризисную группу. The International Crisis Group, возглавляемую главным агентом Ротшильдов и патологическим русофобом Джорджем Соросом. Именно он был одним из главных организаторов антироссийских революций в Югославии, Грузии и на Украине. Carlyle Group и Международная кризисная группа в течение многих лет поддерживали сепаратистов в Косово и проводили агрессивную антисербскую политику. Косово представляет большой интерес для Ротшильдов потому что это, как его называют, сербский Кувейт с огромными запасами свинца, цинка, золота, угля. Ротшильды вложили в этот регион большие инвестиции. Поэтому отделение Косово было очень важно для интересов Ротшильдов. Для реализации своих разрушительных целей в интересах строительства глобального каганата Ротшильды создали систему неправительственных организаций и фондов, среди которых особое место принадлежит фонду глобальной безопасности. Фонд глобальной безопасности это гигантский криминальный фонд иллюминатов. Его капитал составляет 65 триллионов долларов. Этот фонд был основан для реализации преступных целей коррупции правительств, убийств, спонсирования террористических и преступных организаций и так далее. Эшли Моут из Евросоюза во время своего выступления на одном из форумов этой организации задал следующий вопрос относительно деятельности этого фонда. Господин председатель, хочу обратить ваше внимание на фонд глобальной безопасности, учреждённый в начале 1990-х годов под руководством Якоба Ротшильда. Это находящийся в Брюсселе фонд, и это необычный фонд. Он не занимается торговлей, он нигде не зарегистрирован, и у него абсолютно специфическая цель. Он используется для геополитического конструирования под руководством разведывательных служб. Раньше я уже задавал вопрос о возможной вовлеченности разведывательных ресурсов Евросоюза в управление фондами, предназначенными для преступных целей, взяток и подкупа, и имеющих счета в офшорных зонах, и я не получил ответа. К этому вопросу я добавляю еще один вопрос. Каковы связи Евросоюза и фонда глобальной безопасности, и каковы его отношения с институтами Евросоюза? Мистер Моуд так и не получил ответа на свой вопрос. Сразу же после этого он попал в списки первой десятки лиц, подлежащих ликвидации. Сейчас позиции Rothschilds очень сильны в Европе, Азии, особенно в Китае, Индии, а также в Бразилии. Они вовлечены в крупные сделки в США, связанные с реструктуризацией по причине банкротства. Нынешний спровоцированный хазарскими банкерами финансовый кризис резко увеличил эти банкротства, а следовательно и потребности в такого рода услугах. Это тот случай, когда банкротство делает деньги. Эти банкиры – преступники, совершившие и планирующие совершить глобальные преступления в отношении человечества. Давайте еще раз посмотрим, откуда их корни. Да, геополитически они из Хазарии. Но духовно, чье преступление они продолжают? В Евангелии от Иоанна в главе 12 написано: За 6 дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мёртвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттёрла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Сиμων, искуриот, который хотел предать его, сказал: "Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?" Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Он мог взять столько, сколько хотел, но ему всего этого было мало. И чтобы получить ещё 30 сребреников, он предал Христа дороже больших денег для вора и серебролюбца только очень большие деньги. Иуда, напомню, был из Колена Данава, который впоследствии стал духовным руководителем Хазарии, сначала видимый, а затем невидимый. Колено Данава поклонялось и продолжает поклоняться идолу, золотому тельцу. Смешавшись с хазарами, оно утратило свою этничность, но сохранило свой дух измены, воровства, предательства и христопродавства. Теперь в лице банкиров Дух колена данного придаёт и обворовывает всё человечество, толкает его на путь поклонения золотому тельцу. Спровоцированный банкирами финансовый кризис нацелен на то, чтобы люди в поисках хлеба насущного перестали бы думать о Боге, а стали бы думать только о материальном, о деньгах, о том, как их заработать любыми путями, даже ценой преступления, ценой предательства Христа, чтобы найти себе пропитание. Именно на этот путь толкают банкиры до нитяни человечества. Именно в этом духовная суть нынешнего финансового кризиса и цель хазарских банкиров превратить всех в иудов из колена Данава. Иуда предал Спасителя по прямому внушению дьявола. Вошёл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошёл и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Евангелие от Луки, из главы 22. Но как известно, это путь самый разрушительный, самоубийственный путь поклонения антихристу, путь смерти. Это даёт повод для разного рода пессимистических прогнозов относительно будущего США. И ещё есть одна параллель. Иуда мог воспользоваться украденными из апостольской общины деньгами только при одном условии: если община прекратит своё существование. И он добился своего. После того, как Христос был взят в плен, практически все его ученики в страхе разбежались. Банкиры до нетяни, принявшие от Иуды духовную эстафету, хотят завладеть богатством США, но понимают, что это возможно только если это государство прекратит своё существование, только если все государства прекратят своё существование. Как пишут богословы, самой большой страстью Иуды была любовь к богатству, серебролюбие, а самым заветным желанием, возможно, должность министра финансов в царстве Мессии, где он смог бы воровать такие суммы которые самым удачливым ворам мира даже не снились. Но Христос не хотел становиться религиозным и политическим лидером Израиля. Он вообще уклонялся от прямого конфликта с властями. Мысль о том, что Спаситель откажется от крестного подвига, соблазнившись земным царством, действительно сатанинская. После распятия Христа самой страшной потерей для Иуды, наверное, было то не сбывшееся богатство, которое Иуда уже считал своим. В мечтах он уже распределял финансовые потоки, идущие в казну Мессии со всех концов света. Спаситель не стал бороться за земную власть. Хазарские банкиры из колена Данава вступают в прямой конфликт с властями, желая захватить власть в земном глобальном царстве. Для них государство это враг. Они хотят с помощью спровоцированного ими финансового краха в государствах добиться краха национальной государственности чтобы сформировать своё министерство финансов в царстве антихриста, которого они для осуществления этой своей заветной мечты приведут к власти как религиозного и политического лидера. Конец хазарских бандтиров будет таким же, как и конец серебролюбца и Христопродавца Иуды, о предательстве которого свидетель Иоанн Златоуст написал. Заметьте это вы, серебролюбцы, и подумайте, что стало с предателем, как он и денег лишился и согрешил и душу погубил свою таково тиранство сребролюбие ни серебром не воспользовался ни жизнью настоящую ни жизнью будущую но удавился